«Белая буква». Глава первая. О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на 20-м этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию, писатель Василий Объемов. Современному состоянию русского литературного языка, еще недавно подобно парниковой пленке, покрывавшему необозримые просторы СССР, была посвящена международная конференция – после ликвидации парника пленка расползлась по разделенному пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно, а в конечном итоге без язычия. прорывались сквозь мутные клочья три отчетливых звука «грозное рычание», «тупое мычание» и «трусливое блеяние» то были три источника, три составные части до речевого и, получалось, постречевого речевого самовыражения человеческих особей. Объемова удручало то, что великий и могучий видшал и грязнился, как истоптанный коврик даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока еще не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в темном подъезде, настигали языки-мигранты, Хищный гортанный клёкот летел из дворов, со строек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофехаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липко, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые желтые когти». Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывало, душило, держало за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбки, презревшей орфографию и грамматику, сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячаях уже цифровой разновидности без, точнее, извращенноязычия. Там тоже рычали тролли, Мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий фейсбучные стада, испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон. Компьютерная цифра черной змеей жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в сети, потому что сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» Сеть, вызывающая и нагло копировала небо, совсем как если верить священным книгам грядущий Антихрист Спасителя. Языки, как люди, задумчиво смотрел в темное осеннее напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Объемов. Когда человек, народ, полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний лук. На этот лук приходят священные коровы смыслов. Вот только где! Мысль, как дурной солдатик на плацу вдруг сбилась с ноги. «Скрываются эти самые смыслы. Неужели в имени? «Когда человек, народ, устает, изнашивается», — вернул мысль в строй объемов, «язык сохнет и колется, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, брезгливо поджав в вымя, пометив его навозными лепешками». «С этого решил он, я и начну свое выступление». «Кажется, Горький», — посмотрел в темное окно писатель Василий Объемов, — «полагал мерилом цивилизации отношения к женщине. А вот мерилом адекватности государства, мысленно он уже стоял на трибуне строго и в то же время доброжелательно», — Объемов был опытным лектором, вглядываясь в лица слушателей, — «следует считать отношение власти к народу и языку». Перед Объемовым привычно обозначился неуничтожимый и неупиваемый, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов заседаний и обсуждений, посвященных судьбе России, дискуссионный круг. С середины 80-х, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то, задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас еле таская сбитые копыта. Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом с момента распада СССР дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей, в смысле определения приемлемого сценария обреченностью, он напоминал дискурс о неотвратимости конца света. Как будто некие просветленные, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта – в силу своего очевидного атовистического вырождения, а как еще называть первоначальный беспощадный к малым сим, то есть к народу капитализм, и дьявольского уродства, мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к природным и трудовым, определение другого писателя Глеба Успенского, богатством тысячелетней России, выплюнув как обглоданную кость народ на голый берег. Более того, казалось, что тварь остановила само время, превратила его в клейки из костей народа студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия, солью земли русской, и жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха. Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие. По такой формуле существовала страна. Но беда была в том, что у лишенного природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги – а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то ожидающим чего-то взглядом, испытывали как бобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твердо определяли жизнь как деньги, и как могли, в основном уродливо и истерично, наслаждались ею, то народ все еще не был готов окончательно смириться с тем, что его народа жизнь – это безденежное ничто в мире, где за все надо платить. Бытие, сознание и деньги в России таким образом определялись ненавистью. Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто – Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. Неужели и это стерпишь?» – изумлялась власть, вводя санитарный на пользование унитазом или тротуарной на износ под ногами пешеходов уличной плитки налог. «Стерплю!» – бодро, как солдат Швейк, садисту-врачу на медкомиссии отвечал народ. «Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростоится огненная бабочка революции». Да и выпростоится ли? Вдруг куколка невозвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне? Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации от первобытно-общинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества – как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении, из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере, или как клерк, узнавший, что отныне он собственность директора конторы, и тут может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу. Какой к черту народ? Какой литературный язык? Расстроился Объемов. «Зачем я приехал на эту конференцию? Разве только посмотрел по сторонам, узнать, как тут у них в предполье, термин еще одного писателя-создателя теории этногенеза Льва Гумилева Европы обстоят дела с народом, литературным языком, деньгами и революцией?» Объемов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан строителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесет из неосвещенных кухонных глубин шустрая черноволосая южнославянского обличия буфетчица. Она успела сообщить объемову, что на сегодня ему был заказан еще и обед, но он его пропустил, поэтому если он проголодался, ужин может быть усилен, она так и сказала, усилен. Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению свече печи, буфетчица почему-то орудовала в кухне, не включая света, Объемов прикидывал, возможно ли усилить ужин, хорошо бы в счет пропущенного обеда, двумя-тремя рюмками водки, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги. Дело в том, что писатель Объемов приехал на конференцию в Лиду своим ходом на машине из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей неровно обложенным белым кирпичом в бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было 27 километров – «Дом требовал ремонта, но объемов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом, с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом. Каждый раз, вылезая из пасти погреба, объемов выносил на галошах, только в них или в сапогах можно было там перемещаться, по килограмму не меньше рыжей глины на каждой ноге». В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильетину деятеля Великой Французской революции Д'Антона. «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог». «Можно», – мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объемов. «Еще как можно! И ведь сколько еще Отечество останется в погребе? На миллион сапог, не меньше». На участке помимо дома имелась древняя покосившаяся издали, она напоминала черный параллелограмм баня под серо-зеленым от наросшего и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутые на лоб косматы папахе угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала и объемов иногда парился в ней, предварительно натаскав ведрами в бак над печью дождевой воды. Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объемову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, потом снова возвращаться в Москву, а из Москвы в деревню. Он рассудил, что из деревни проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объемова – Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды, а потому выглядел сейчас как писатель не только победительный или пораженческий, большой разницы тут не было, переживающий нищету, но еще и стилистически застрявший в конце 90-х годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившиеся на них свободы штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гладкая и совершенно неуместная надпись «Секси бой» украшала футболку объемова. Он прикрывал ее полой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчица, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители. Объемов не любил суету, полагал естественным состоянием для писателя одиночества – Вынужденные под чужую дудку путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшего события. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное и, вероятно, пожизненное ничтожество и одиночество удел большинства русских писателей в первой половине XXI века – Словно сам Господь-Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве обредшего в нем самодостаточность путешественника страницы огромной с картинками живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя, божественная, навивала иллюзию, что мир не так уж и безнадежен, что еще не все потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной, и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни. Объемов с удовольствием и без спешки, потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал, проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и поселки, пробивающиеся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце. Он слышал, что у России и Беларуси какое-то союзное государство, однако могучее оборудованное в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках не хватало только собак и колючей проволоки границы, невольно наводило на мысли об исчисленных сроках этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к 7-летнему объемовскому «Доджу Калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретенную за 750 рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку. Объемов сверял маршрут с картой, уточнял путь узнающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чем-то не сильно серьезном и необязательном. Даже внезапный вечерний простучавший по крыше машины ледяными пальцами «Град» на подъезде к Лиде, не смутил Объемова, не смазал благостную картину будня. Он легко отыскал гостиницу, она находилась в центре города, на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведенной краснокирпичной крепости с башнями, поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметился на ресепшн, отнес сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер. После чего отправился ужинать в кафе на 20-й этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих не по возрасту коротких черных брючках. У нее был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопача вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Обьемова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. «Ладно, выпьем водки», — рассудил объемов, — «а там видно будет». Он давно заметил что зрелые, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах интернета, а об буфетчицы точно было за 50 женщины, часто становятся странно на первый взгляд, немотивированы, экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем бытовом, можно сказать, внеполовом присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже в внеполовом склоне лет женщины за 50 лет фантазируют и мечтают, как девочки – только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона. Самый искренний, вдохновенный, можно сказать, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви, Объемов невольно услышал много лет назад в дощатом, разделенном на две секции М и Ж сортире в деревне Костина Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде, Была такая практика в СССР в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на стройки пятилетки. Кому выпадал героический бам, железная дорога, Тюмень, Сургут, газопровод, Урингой, Помары, Ужгород. А вот юному Объемову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного с васильками и жаворонками поля. Помнится, как-то ночью... Он задумчиво курил, устроившись на корточках над очком в секции «М». Смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звезды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса. В соседней секции «Ж» ударила дверь. «Я его люблю, люблю. Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье просыпаться утром и знать, что он есть. Я сразу начинаю думать о нем, что он сейчас делает, с кем разговаривает». Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто все время со мной. Весь мир — это он. А когда он идет навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Знаешь, как бухает сердце. Я не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живет на свете такой человек — Славка. «Да, Мань», — неопределенно отозвалась подруга. «А сам-то он? Как?» «Не знаю, Нин, он есть, и все. Больше мне ничего не надо» после чего отвлеченный от созерцания звезд объемов услышал мощный фыркающий шум, видать, девушки хорошо напились за ужином чая, фразу «Черт, надо же, трусы перекрутились!» Удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюбленную ночную посетительницу дощатого заведения, комсорга их группы. Знал объемов и человека Славку – мрачного, не по годам пьющего сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стеклами. Он был удивительно молчалив и неулыбчив. Угреватое, словно посыпанное перцем лицо, его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был всегда готов, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный, кажется, она была из Липецка, бэкграунд Маши, объемов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки, как увеличительные стекла. Неужели, он поискал взглядом юркнувшую, как мышь, в нору в кухонный сумрак буфетчицу, «Я сейчас выступаю в роли Славки». «По части выпить точно, а вот по части любви». Объемов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему по причине неизбывного одиночества наблюдать было не за кем. «Интересно. Есть в кухне туалет», — подумал Объемов. Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, Объемов сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определенно не казалось привлекательным разного рода искателям лучшей жизни и западной толерантности. Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к свитеру бейджем «Каролина». Объемов сначала подумал, что так называется гостиница, но потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала усилить ужин водкой, но за стойкой, выбираясь, какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объемов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами. «Тогда я вам от души налью», — обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки с усиленным ужином. «Я столько не съем», — предупредил Объемов. Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в пленку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности. «А, собственно, что здесь такого?» – расправил плечи писатель объемов. «Каждый мужик хоть раз в своей жизни побывал с лавкой, а некоторые, так он подумал про брачных аферистов, много-много раз». Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед глазами объемова замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. Причем здесь это, ужаснулся он. Вдруг я ей просто понравился оторвался от неуместных, абсолютно как давние мечтания комсорга их группы в секции Ж, не связанных с реальностью видения объемов, с отвращением посмотрел на свою дремучую, когда успела выгореть на солнце куртку, Предложение усилить ужин водочкой в счет пропущенного обеда даже с присовокуплением 200 российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключающей всякие романтические иллюзии куртки. Но бесповоротно смириться с этой мыслью Объемову не позволяли остатки мужского самолюбия. Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно не перспективен по всем направлениям. Разве только включилось писательское воображение, оно почему-то неизменно работало у Обьемова в режиме изначального на грани шизофрении и недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла мерзостей. Она хочет меня отравить? Зачем? А, в экспериментальном порядке. Возможно, и надо кого-то отравить, а на мне проверить действие яда». Писательское воображение было весьма изобретательно, как в сталинских времен следователь в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь объемова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего, не только заговора, а чего угодно, точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объемовского несуществующего. Но это была персональная беда Объемова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания массового читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда. Бред! Надо быть добрее и проще, вздохнул Объемов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена. Если ты увидел человека, и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним? Примерно так. Но воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения не реагирующий на кнопки компьютер. А может так? Если ты встретил буфетчицу, и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить? Гарантии не было. Был закон больших чисел. В соответствии с ним подавляющее большинство буфетчиц честно, насколько это возможно в их профессии, делали свое дело не являясь последовательницами Екатерины Медичи. Выходило, что не столько усиленно ужинающий объемов, сколько Каролина следовало пока что насчет поговорить совету великого американского поэта, о существовании которого она наверняка понятия не имела, и, скорее всего, не следовало другому в духе Екатерины Медичи коварному плану насчет отравить. Но это уже были детали. Они показались объемову совершенно малозначащими, после того, как он молодецки хлопнул стопку водки, закусил кисленько, явно перегостил в уксусе с селедкой и с лучком, тут же и стаяло, как будто ее и не было, мысль об отравлении «Я идиот», — привычно констатировал Объемов, самокритичное признание не вызывало у него никакого душевного дискомфорта. Наливая вторую рюмку, он вознамерился пригласить к столу весело порхавшую за стойкой буфетчицу, но не успел, потому что в кафе заглянул неопределенного возраста господин с широкой, но короткой бородой, напоминающей истрепанную щетку на деревянной ручке, которую он как будто недовольно держал в зубах. «Тоже на конференцию!» Дружественно он и ему был готов предложить выпить, посмотрел на господина Объемов, отметив братскую потертость его плаща и непрезентабельность ботинок на толстой подошве. Но тот, мазнув злым взглядом по столу, сухо сглотнул, дернув рубильником кадыка на горле, и вышел из кафе чуть сильнее, чем требовалось, захлопнув за собой дверь. «Молодец!» «Завязал», — вздохнул Объемов, — «а я вот никак».